Глава 6 «Жители Индии предлагают миссис Рузвельт свою помощь». Вопросы, задаваемые представителями прессы, однозначно свидетельствуют о том, что во всем мире усиливается сочувственное дружеское отношение к США. «Таймс Нью-Дели», Индия, 4 марта 1952 года. Ответа на вопросы, заданные вдове бывшего президента США Франклина Рузвельта, госпоже Элеоноре Рузвельт, индийскими журналистами на сегодняшнем обеде Ассоциации прессы Дели в ее честь, выявили, насколько значительными оказались разрушения в Соединенных Штатах после падения метеорита в начале этой недели. И обед, первоначально задуманный как встреча в знак гостеприимства, вылился в полномасштабные переговоры, наиболее обсуждаемыми вопросами на которых – стали предложения помощи Соединённым Штатам. Погода после полудня испортилась, стало совсем пасмурно, и миссис Линдхольм любезно высадила меня у самых дверей штабного блока. Напоследок она спросила. «Уверена, дорогая, что всё же не хочешь отправиться домой и отдохнуть там? Спасибо, но я в самом деле чувствую себя гораздо лучше, когда активно. Она поджала губы, но к чести своей спорить со мной не стала и лишь сообщила. Если понадоблюсь, то ищите меня в больнице базы. Не забудьте поесть. Слушаюсь, мэм. Она отъехала, а я помахала ей вслед рукой. Все покупки были хороши. Да и, признаюсь, в чистой одежде и с косметикой на лице, скрывшей худший из моих синяков, я себя чувствовала намного лучше. Но пока мы гуляли по городу, меня не оставляло ощущение, что все происходящее — чей-то нелепый розыгрыш так как в каждом посещаемом нами магазине радио или телевизор были настроены на новости, из которых я и узнала, что штата Делавер уже фактически не существует. А единственным членом кабинета министров, о котором доподлинно стало известно, как о выжившем, оказался министр сельского хозяйства. В голове у меня непрерывно крутилось «беженцы». Их необходимо перевести – а я способна пилотировать самолет. Итак, я поправила ярко-красный пояс на своем новом темно-синем платье в горошек и направилась внутрь, в надежде разыскать там полковника Паркера. Общаться с ним мне, сказать по правде, вовсе не хотелось, да только он здесь был тем единственным, кто знал мой послужной список. Я постучала в его дверь. От несильных ударов костяшками моих пальцев дверь сама собой приоткрылась. Очевидно, она не была заперта. Я распахнула дверь. Полковник Паркер сидел за своим обширным письменным столом, склонив голову. Что-то читал, и, клянусь, губы его при этом потешно шевелились. Он поднял на меня глаза, но из-за стола даже привстать не соизволил. «Миссис Йорк?» Я видела в новостях, что военно-воздушные силы мобилизуются для помощи беженцам. Не дожидаясь приглашения, я вошла и села. Сделала я это исключительно ради того, чтобы он не попал в неловкую ситуацию, сообразив чуть позже, что немедленно не предложила леди стул. Что верно, то верно. Но не волнуйтесь, вашего мужа войска не забреют». Поскольку он не состоит на действительной воинской службе и отродясь ВВС не служил, ваше заявление меня ничуть не удивляет. Я неторопливо выдохнула, пытаясь избавиться от раздражения. Я предлагаю свою помощь. Учитывая, что многие из наших людей все еще находятся в Корее, я подумала, что дополнительный пилот сейчас окажется вам как нельзя кстати. Ну, сейчас... Ваше предложение весьма любезно, но армия действительно неподходящее место для леди. Среди беженцев много женщин, и поскольку у меня есть личный опыт пилотирования, он, подняв руку, остановил меня. Затем, не торопясь, с расстановкой заговорил. «Я высоко ценю ваше рвение, но толку в нем не вижу. Довожу до вашего сведения, что генерал Эйзенхауэр...» отзывает все наши войска, а также уже имеет место значительный приток помощников из войск ООН. Таким образом, выходит, что армия в вас пока не нуждается. Но если окажется иначе, то вас о том своевременно известят. А как же Корея? Получен приказ полностью прекратить там все боевые действия. Он принялся многозначительно шелестеть бумагами на столе. А теперь уж извините, меня ждут неотложные дела. И все же, пока пилоты из Кореи не вернутся, у вас, несомненно, будет в таковых нехватка. Вы что же, всерьез полагаете, что я зачислю вас в регулярные войска военно-воздушных сил США и позволю летать на наших самолетах? И думать о подобном позабудьте. Пилотировать ваш собственный самолетик я вам, конечно же, не запрещаю. но только он... Насколько мне известно, при посадке был значительно поврежден и к полетам пока не пригоден. Полковник Паркер презрительно хмыкнув, изобразил на лице подобие сожаления. «Боюсь более помочь вам, ничем уже не сумею». «Что ж...» Я встала. «Спасибо, что уделили мне время». «Всегда к вашим услугам». Он вновь выразительно оглядел бумаги у себя на столе. Затем поднял голову и вновь заговорил. «Рекомендую вам направить свои непомерные силы на уход за больными. На мой взгляд, это самое подходящее занятие для женщин». «Спасибо за совет, полковник Паркер. Огромнейшее вам спасибо». К сожалению, он был прав, и правота его меня действительно раздражала. Я от всего сердца хотела помочь, да только навыки, которыми я обладала, были в основном сейчас бесполезны. Что мне остается без самолета? Математическими методами решать проблему, что ли? Прибыв в госпиталь, что располагался на территории базы, я поняла, что ситуация тут хуже и быть не может. Или лучше, в зависимости от того, как вы на эту ситуацию смотрите. А дело обстояло так. Только что приземлился самолет с беженцами и больница оказалась ими затоплена. Мало того, в качестве зоны ожидания снаружи были установлены палатки, и все они были заполнены людьми, прибывшими предыдущими бортами. И в палатках этих многие недавно прибывшие находились уже в течение последних двух дней. Страдания их обременяли ожоги, обезвоживание, рваные раны, переломы костей и просто шок. Мне вручили поднос с бумажными стаканчиками, наполненными водой с раствором для регидратации и велели их раздать только что прибывшим. Функции мои были нехитрыми, но лучше уж исполнять такие, чем никаких. «Спасибо, мэм!» Блондинка покорно взяла бумажный стаканчик с моего подноса и посмотрела вдоль рядов стульев на врачей. «А вы знаете, что с нами будет дальше?» На стуле рядом с ней заёрзал пожилой мужчина. Его почерневший левый глаз почти полностью заплыл, а кровь, запекшаяся вокруг носа, ясно свидетельствовала о том, что его совсем недавно одолевало сильнейшее кровотечение. «Нас отправят в лагеря, полагаю. Знал бы наперед, что меня здесь ждет, остался бы там, где был». Слово «лагерь» имело в данной ситуации совершенно безобразно негативный смысл. И было очевидно, что разговоры, подобные тому, что затеял сейчас старик, никому не помогут, и их следует на корню пресечь. Я протянула старику поднос с бумажными стаканчиками. «Выпейте, сэр. Напиток, несомненно, восстановит ваши силы». Боже, я сама себе поразилась. Мой голос прозвучал точь в точь, как голос моей матери в ее врачебной ипостаси, слащаво елейно и чрезмерно энергично. Он презрительно фыркнул и, поморщившись, скрестил на груди руки. «Ты не медсестра. Медсёстры в таких нарядах, как твой, не щеголяют». В его словах были обидный смысл и подначка, и всё же я ему улыбнулась. И тут же призналась. «Вы совершенно правы. Я не медсестра. Я всего лишь волонтёр на побегушках». Он вновь фыркнул, на этот раз энергичнее прежнего. Ноздрея у него булькнула, и снова полилась кровь. «О, черт!» «Отклоните голову назад», — велела ему я, и огляделась в поисках хоть чего-нибудь, чем можно было бы остановить кровь. Молодая женщина немедленно взяла у меня поднос со стаканчиками. «Ущипните себя за переносицу», — посоветовала я. «Да знаю я, знаю, не впервой». Он все же сделал так, как я ему предложила. Бледный мужчина в потрепанном деловом костюме, что сидел в коридоре почти напротив, поспешно снял свой галстук и протянул его мне. Линзы его очков были в трещинах, а глаза казались почти остекленевшими. «Спасибо!» — я прижала шелковую ткань к носу старика и проговорила. «Самая красивая повязка, которую я когда-либо имела удовольствие использовать». Старик взял у меня галстук и, уставившись в потолок, обронил. «Пытаешься отвлечь меня?» «Не без того». Я, наклонившись вперед, вгляделась ему в глаза. «А вы о чем хотели бы поговорить?» Он поджал губы, подумал и, наконец, заговорил. «Ты вроде бы здесь уже давно, так что представляешь, что к чему. Вот и расскажи мне, старику, на чистоту, насколько все обстоит хреново». «Полагаю, я оглядела травмированных людей вокруг». Полагаю, что сейчас не самое подходящее время и место для обсуждений нынешней ситуации. Скажу лишь, что находитесь вы, несомненно, в куда более лучшем положении, чем многие. Есть ли у вас на уме еще какая тема? Будь по-твоему. Он слегка усмехнулся, и у меня возникло ощущение, что он наслаждается выбранной им ролью сварливого старикана. «Что думаешь о Чарльзе Бреннане?» О ком, простите? О министре сельского хозяйства. Он отстранил галстук от своего носа, не торопясь оглядел его, а затем прижал опять, но уже другим местом, чистым, и продолжил беседу. Насколько я слышал, во время падения метеорита он осматривал самую успешную ферму в Канзасе. Если не найдется кого-нибудь другого в очереди преемственности, то, похоже, он станет нашим новым президентом. Бизнесмен, подаривший нам свой галстук, уточнил. «Если и станет, то не более чем исполняющим обязанности президента, да и то лишь на время». «Ну теперь давайте полномасштабную дискуссию по поводу терминов развернем», произнес старик, все еще глядя в потолок. «Вы, ученые-конституционалисты, вечно убиваете уйму времени на уточнение того, что и так абсолютно ясно». Речь старика радикально изменилась, и я еще пристальнее пригляделась к нему. На нем был пусть и основательно грязный, но все же твидовый пиджак, дополненный заплатами из настоящей кожи на локтях. Профессия его уже не вызывала у меня ни малейших сомнений. Я его спросила. «Где вы преподавали?» «К Цитадели». «Цитадель. Военный колледж в Чарльстоне, Южная Каролина» является одним из шести высших военных колледжей США. «В Чарлстоне?» Мой голос стал вдруг пронзителен, и ко мне тут же повернулись все поблизости. Я сглотнула и попыталась снова, на этот раз спокойнее. «Вы недавно были в Чарлстоне?» Старик слегка наклонил голову и изучающе оглядел меня здоровым глазом. «У тебя там родственники?» «Чарлстон — мой родной город». Мне искренне жаль. Он покачал головой. Когда грянуло, я был в походе с курсантами. Мы забрались далеко вглубь страны. Вернувшись, обнаружили... Ну, в общем, мне очень жаль. Я, стиснув челюсти, кивнула. Ведь правду-то я уже знала. Знала радиус взрыва, порожденного падением метеорита. Знала, насколько чудовищные цунами затем последовали. Знала, что шансов было ничтожно мало. Знала, но до сей минуты все же надеялась. И эти тщетные надежды могли меня уничтожить. Только поднявшись по лестнице синагоги, я вдруг осознала, что войти внутрь означало для меня признать, что семья моя мертва. Я замерла на лестнице и вцепилась в пыльные металлические перила. Целью моего прихода сюда — было начать траурные обряды. Моя семья мертва. Папа никогда больше не возьмет в руки свою всегда начищенную до блеска медную трубу, а мамина гигантская покрывала с вышивкой крестиком никогда уже не будет закончена. И покрывала, и даже труба, очевидно, обратились в прах, как и все в городе Вашингтон, округ Колумбия. Мои веки будто сами собой опустились, вскрыв кирпичную стену передо мной и низкорослые тисовые деревца, что росли по сторонам лестницы. Долго ли я так стояла, не знаю. Вдруг чуть позади меня раздался голос с легким немецким акцентом. «Вам не здоровится? Я открыла глаза, повернулась и, вымученно улыбаясь, произнесла. «Простите, я вовсе не намеревалась переграждать вам путь». Стоявший ступеньку ниже мужчина, если и был старше меня, то ненамного. Но на лице его, однако, явственно читался след былой изможденности. Он явно был один из тех немногих, кто пережил Холокост. «Вы... у вас была семья?» «Господи, Боже мой! Избавь меня от сочувствия незнакомцев!» Я устремила взгляд на янтарную дымку над равнинами Агаю простирающуюся до самого горизонта, все же призналась. «Да, так что... Так что мне предстоит разговор с Равином». Он кивнул и проскользнул мимо меня. Отворил дверь и придержал ее передо мной. Жестом пригласив меня войти, проговорил. «Я здесь по той же причине». «О, мне очень жаль». Я поняла, что вела себя как эгоцентричная дурочка, Очевидно же, что я оказалась не единственной, и множество евреев и евреек совсем недавно, как и я, лишились своих семей. А сколько еще умерло, не оставив никого, кто бы зажег по каждому из них свечу Ярдзейд и прочитал Кадиш. Я вошла в фойе. Через открытые двери разглядела успокаивающий свет вечного огня, висящего перед ковчегом в качестве напоминания. Этот человек... Он, должно быть, прежде чем сбежал из нацистской Германии, перенес массу невзгод и лишений. И вот когда он уже решил было, что худшее позади, произошло то, что произошло. И все же он выжил, как и я. Вот что нас с ним роднит. Мы оба выжили. И в нас обоих жива память. Трудно сидеть шиву в доме Гоев. И я пошла на компромисс сама с собой и назвала домом только нашу спальню. «Сидеть вшиву траурный обряд у иудеев. Продолжается семь дней, в течение которых они, кроме субботы, не выходят из дома. Не объяснять же мне, миссис Линхальм, почему непременно следует закрыть все зеркала во всем доме плотной тканью и зачем скорбящему сидним сидеть неделю на полу, или, по крайней мере, на низенькой табуретке. В спальню вошел Натаниэль и увидел, как я, расположившись прямо на полу, прикалываю булавкой оторванный кусок ленты к своей сорочке. Ленту я использовала вовсе не потому, что недостаточно скорбела. Просто хотелось избежать разговора о том, зачем я порвала только что купленное. Плечи Натаниэля поникли. Очевидно от того, что криа я совершила в одиночку. Мой муж сел на пол рядом и заключил меня в объятия. Обычай не разговаривать с кем-то в трауре, пока тот не заговорит первым, как оказалось, был наделен огромным смыслом. А я? Что я? Заговорить я бы тогда не смогла, даже если бы и попыталась. Да и он, подозреваю, тоже бы не смог. Едва закончилась неделя шивы, как я немедля принялась обзванивать всех механиков, какие отыскались в телефонной книге, но у каждого из них либо не находилось запчастей, необходимых для ремонта моего самолета, либо времени, а скорее желания этим заниматься. Ребром встал вопрос, что же мне делать дальше. Ведь я выжила. И на то, несомненно, была какая-то веская причина, какой-то смысл. Для начала я стала каждый день ездить с миссис Линхолем в больницу, где скатывала бинты, начищала сковородки и подавала суп беженцам. А те пребывали и пребывали, и набитый ими под завязку самолетный борт следовал за бортом. А по вечерам я снова и снова обзванивала механиков, и один из них все же дал мне подобие надежды, пообещав, что если он все же выкроет время, то закажет столь необходимый для моего самолета пропеллер. Будь Натаниэль днем дома, я бы его посадила обзванивать механиков, но он постоянно был занят и каждый вечер возвращался домой позже меня. Через две недели после падения метеорита, а именно в пятницу вечером, он вернулся домой значительно после захода солнца. Имейте в виду, что до падения метеорита мы оба особо не придерживались религиозных традиций в отношении субботы, но после... после того... Начали, хотя и сами толком не знали, почему. Просто так уж нам захотелось, и своим желанием мы стали, не задумываясь, потакать. Возможно, подсознательно стремясь поддержать преемственность традиций нашего народа. Я встретила Натаниеля в дверях и взяла у него пальто. Майор Линхальм, он же Юджин и Миртл ушли на молитвенное собрание в свою церковь, так что дом на время оказался в полном нашем распоряжении. Ты не должен работать после захода солнца. Сам знаю, но я же ужасный еврей. Он наклонился и поцеловал меня. Был занят убеждением генералов в том, что нет и опять же нет. Русские не могли сбросить на нас метеорит. По-прежнему занимаешься тем же? Я повесила его пальто на крючок у двери и махнула рукой в сторону кухни, где линдхольмы оставили включенным свет. Там найдется кусочек курицы с картошкой на случай, если ты еще ничего толком не ел. Ты моя богиня. А ты действительно ужасный еврей. Я засмеялась и потащила его на кухню. Там он со стоном опустился на стул, подался вперед, упер правый локоть в столешницу и положил подбородок на свою раскрытую ладонь. «Элма». Даже и не знаю, как долго еще выдержу эти чертовы совещания. Я там снова и снова повторяю одно и то же. Да разве ж их убедишь? Слава Богу, что вызвали представителей ООН, а иначе неизвестно, где бы мы сейчас были. Могу ли я тебе хоть чем-нибудь помочь? Я открыла дверцу холодильника и извлекла тарелку с продуктами, которые Загодя приготовила для него. Он вдруг выпрямился. На самом деле, да, если у тебя найдется на это время. Его у меня в изобилии. Как полагаешь, возможно ли рассчитать размеры массу метеорита? Его голос слегка дрогнул, и он запнулся. Сжал губы, а затем изобразил на лице подобие улыбки. Прочистив горло, он продолжил. Не сомневаюсь, что с конкретными цифрами, полученными в результате достоверных математических вычислений, Я раз и навсегда докажу им, что русские к метеориту ни малейшего отношения не имеют. Окончательно докажу, наконец, что они просто-напросто были не в состоянии сдвинуть его». Я поставила перед ним тарелку и поцеловала в затылок. «Уверена, что твое задание мне под силу. Разумеется, мне потребуются данные, полученные правительством из самых различных источников. Просто скажи мне, что нужно» и тебе будет предоставлена любая необходимая информация. Забавно получилось. Всю неделю я помогала Миртл с беженцами, но постоянно задавалась вопросами. Почему я выжила? Почему именно я, а не кто-нибудь иной, чьи способности и навыки оказались бы сейчас более востребованными, чем мои? Я помогала людям, но... Но с работой, которую я выполняла, справился бы кто угодно. Я была всего лишь винтиком, заменить который не составляет труда. Теперь я знала ответ. Вычисление, чистая абстракция чисел — это мое. Уж это я смогу.